Зиночка, Зиночка, не горячись, ради бога, не выслушав. И что у тебя заголовка «Горячее право»? Позволь мне посмотреть с моей точки зрения, и ты тотчас же со мной согласишься. Князь проживет год, много два, и, по-моему, лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой, не говоря уж о том, что ты по смерти его княгиня, свободно богата, независимо Друг мой, может быть, ты с презрением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 В изменении климата и впечатлений больной мог бы выздороветь. Он сказал мне, что в Испании, это я ещё прежде слышала, даже читала, что в Испании есть какой-то необыкновенный остров, кажется, Малага. Одним словом, похоже на какое-то вино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 Если тебе жаль, обман простителен для спасения человеческой жизни. Обнадёшь его, обещай ему, наконец, любовь свою. Скажи, что выйдешь за него замуж, когда овдовеешь. Всё на свете можно сказать благородным образом.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 выздоровел, все-таки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 это через замужество с князем. Майя александра кончила. Наступило довольно долгое молчание. Зина была в невыразимом волнении. Мы не беремся описывать чувства Зины. Мы не можем их угадать.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 Полковница Софь Петровна Фарпухина только нравственно походила на сороку. Физически она скорее походила на воробья. Это была маленькая 50-летняя дама с остренькими глазками в веснушках и в желтых пятнах по всему лицу.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 «Я к вам только на минутку, мон ауж!» – защебетала она. «Я ведь напрасно и села. Я заехала только рассказать, какие чудеса у нас делаются. Просто весь город с ума сошел от этого князя. Наши пройдохи, вы компрены? Его ловят, ищут, тащат его на расхват. Шампанским поют, вы не поверите, не поверите. Да как-то вы решились его отпустить от себя. Знаете ли, что он теперь...» «У Натальи Дмитрины!» «У Натальи Дмитрины!» вскричала Мария Александровна, привскакнув на месте. «Да ведь он губернатору только поехал, а потом, может быть, к Анне Николаевне, и то ненадолго». «Ну да, ненадолго. Вот и ловите его теперь». Он губернатора дома не застал, потом к Анне Николаевне поехал, дал слово обедать у ней,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 Я в лорнет смотрела. На голову им надели какие-то красные шапочки с перьями. Уж не знаю, что это изображает. И под фортепьяно заставил обеих пиглец перед князем плясать казачка. Но вы знаете, слабость этого князя. Он так и растаял Формы, говорит, формы. В лорнетку на них смотрит. Они-то отличаются, две сороки. Раскраснелись, ноги вывертывают. Такой монплезир пошел, что люли...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 Всем шоколад подают, а мне нет. И все время со мной хоть бы слово. Ведь это она нарочно. Кадушка этакая. Вот я же ей теперь. Но прощайте, Мона уж. Я теперь спешу, спешу. Мне надо непременно застать Акулину Панфилну. И ей все рассказать. Только вы теперь так и проститесь с князем. Он уж у вас больше... Не будет. Знаете, память то у него нет. Так Анна Николаевна непременно к себе его перетащит. Они все боятся, что вы не того, понимаете, насчет Зины. Келорер! Какой ужас! Уж это я вам говорю. Весь город об этом кричит. Анна Николаевна непременно хочет оставить его обедать. А потом и совсем...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 «Чтоб над вами смеялась эта пройдоха, эта каверзница, это сопля! Да она подошвы моей не стоит, хоть и прокурорша! Я сама полковница! Я в благородном пансионе мадам Жарни воспитывалась! Тьфу! Мэ, адьё, мой нож! У меня свои сани, а то бы я с вами вместе поехала!» Ходячая газета исчезла.